Кэрри захохотал, а Эсми укоризненно взглянула на Эдварда. «Надеюсь, ты не слишком выставлялся?» «Это невежливо?» – строго спросила она. «Только чуть-чуть», – усмехнулся Эдвард, и лицо Эсми смягчилось. Они значительно переглянулись, будто о чем-то договаривались. «Может быть, сыграешь для Беллы?» – предложила Эсми. «Ты же сама сказала, что выставляться невежливо», – упирался Эдвард.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 Машинально оглянувшись, я увидела, что хол опустил. Почему они ушли? Наверное, решили, что им нужно побыть. Нам нужно побыть вдвоем. Чего ты взял, что я им понравилась? Ну, кто мне запретит читать их мысли? Да уж, а Розали и Эммет, нерешительно начала я. Калин нахмурился. За Розали не беспокойся, она придет, уверенно заявил он, увидев, что я настроена скептически. А Эммет?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 Как ни стараясь, я не могла подобрать ни одной причины, по которой такая красавица, как Розали, могла бы мне завидовать. — Ты человек, женщина, — пожал плечами Эдвард. Поэтому она и ревнует. «Боже — Боже! — ошеломленно прошептала я. — Ведь даже Кэрри... — Ну, скорее, виноват я, — мрачно усмехнулся Эдвард. — Помнишь, я говорил, что в нашей семье он относительно недавно. Ему было весело держать себя в руках.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 Эдвард ответил не сразу. «Он хотел рассказать мне кое-что и не знал, захочу ли я поделиться с тобой. Ты захочешь? Я вынужден, потому что в следующие несколько дней или недель мне придется быть более осторожным и внимательным, а выглядеть в твоих глазах тираном и деспотом совершенно не хочется».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 «Ну, наконец-то, нормальная реакция!» – усмехнулся Эдвард. «А я уж думала, что ты совсем утратил инстинкт самосохранения». Я понемногу успокоилась, оглядываясь по сторонам холл. «Что, твои ожидания не оправдались?» – самодовольно поинтересовался Эдвард. «Не совсем», – призналась я. «Ни гробов, ни черепов, пугла. Вроде бы даже паутины нет. Какая жалость!» «Очень просторно и много света».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 По высоким ступеням мы поднялись на второй этаж. Деревянные перилы были гладкие, как шелк. Так значит, цветовая гамма второго этажа совсем иная. Стены обшиты деревянными панелями медового цвета, такого же оттенка и половицы. Комната разали и Эммета. А это кабинет Карлайла. Комната Элис показывал на закрытой дверь Эдвард.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 Итак, вооружившись факелами, горящей смолой, зловещим тоном, продолжал Эдвард. Люди собрались у логова вампиров, который обнаружил Карлайл. Наконец появился первый. Он заговорил тише, я с трудом разбирала слова. Это был обессиливший от голода старик. Почуев людей, он тут же предупредил остальных и бросился бежать, петляя среди трущоб. Карлайл на тот момент, двадцати трехлетний, возглавил погоню.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 Сожгут из всех раненых. Чтобы спасти свою жизнь, мой отец доверился интуиции. Пока толпа загналась за вампиром, он полз в противоположном направлении. Карлайл нашел погреб с гнилой картошкой и скрылся, скрывался целых три дня. Он сидел тихо, его никто не обнаружил. Лишь когда жизнь ничего не угрожала, отец понял, кем стал. Не знаю, что отразило мое лицо, но Эдвард внезапно остановился. Ты нормально себя чувствуешь? «Конечно», – успокоила его я. «Однако Эдвард был слишком внимателен, чтобы не разглядеть любопытство, горевшее в моих глазах». «У тебя еще остались вопросы», – улыбнулся он. «Ну, конечно». «Пойдем», – проговорил Эдвард, взяв меня за руку. «Сейчас ты сама все узнаешь».